Глава 31. Неожиданная развязка. Хиро успел среагировать в самый последний момент, но этого оказалось недостаточно. Локальный конец света, созданный судьей над этом небольшом участке, легко мог уничтожить небольшой отряд прожженных опытных вояк, Множество самых разнообразных взрывов, активированных ловушек с кольями, стрелами и магическими заклинаниями, устремились в сторону командира, стоило ему коснуться земли. Большая часть из них приняла на себя отражение, но от физических ловушек пришлось отбиваться оружием. И что самое страшное, они не спешили заканчиваться сразу же после активации, а только сильнее нарастали с каждым мгновением. Инопланетному путешественнику пришлось трижды активировать отражение, дважды используя навык и один раз применив его из оружия. В противном случае несколько неприятных заклинаний могли его достать, а этого ой, как не хотелось. Приходилось изворачиваться, проявляя все чудеса ловкости, отбивая летящие в него снаряды, Внимательно следя за окружением и стараясь как можно меньше передвигаться по земле, чтобы, не дай бог, не активировать еще больше ловушек. К окончанию действия третьего примененного отражения все резко закончилось. Небольшая полянка возле дерева превратилась в один большой выжженный кусок земли с разбросанными и воткнутыми тут и там копьями, стрелами и другими менее приятными вещами. Судья, все это время безмятежно читавший свою книгу на верхней ветке дерева, с интересом посмотрел на справившегося с неожиданно возникшими трудностями командира с небольшой ухмылкой на лице. Из-за солнцезащитных очков, которые тот почти никогда не снимал, нельзя было прочитать, о чем тот думает. Но расслабленность и спокойствие высшего отчетливо намекала на то, что это лишь начало. Пока командир всеми способами старательно минимизировал возможный полученный ущерб, на происходящее подтянулся жердь и сразу же атаковал находящегося неподалеку к катану, воспользовавшись подвернувшимся шансом. В правилах было указано, что атаковать других преемников запрещено, но, судя по всему, к фамильярам и призванным заклинаниями клонам это не относилось. Чем и решил воспользоваться худощавый. Единственное, что не учел жертв, силу выбранного противника. Катана и раньше обладал невероятной силой, а после того происшествия еще сильнее занялся своими тренировками и сейчас мог с легкостью противостоять любому преемнику. Тот, поединок с Ангелиной на секунду фаворитом тому показатель, Тогда он закончился ничьей, и фамильяр себя очень хорошо показал. Но даже так проблема осталась. Катане приходилось лишь защищаться, помня указания Хиро о ненападении на преемников. Неизвестно, как расценит судья, если призванный фамильяр командира убьет своего противника. Есть высокая вероятность, что ему засчитают поражение в таком случае – Но благо ответ на этот вопрос можно получить непосредственно у него. «Судья, у меня к вам вопрос», – еще немного понаблюдав за сражением, спокойно произнес командир, подняв голову вверх. «Если мой фамильяр будет не только защищаться, но еще и атакует противника или вообще его убьет, это будет засчитано как мое поражение?» «А котелок у тебя варит, Хиро», – улыбнулся судья. «Сам, как думаешь?» «Меня сейчас беспокоит только один вопрос», также спокойно произнес командир, не двигаясь с места. «Будет ли убийство другого преемника во время самозащиты расцениваться как нападение, и будет ли этого достаточно для того, чтобы выбыть с этого этапа?» «Жертв первый атаковал моего фамильяра, инициировав нападение на другого преемника», Терять своих подчиненных в мои планы не входит, а если следовать заданным правилам, то мое прямое вмешательство и смерть оппонента будут расцениваться как проигрыш. Вопрос в том, если фамильяр сам без моей помощи справится со своим противником исключительно в целях самообороны, как это будет расцениваться? «Ха, вижу, ты все продумал». Неожиданно на землю спрыгнул в высший метрах в пяти от Хира и внимательно посмотрел на разворачивающееся сражение. С одной стороны, тот факт, что ты призвал на задание сразу два своих фамильяра, уже дает тебе некоторое преимущество перед другими участниками, но... Какой лидер просто возьмет и оставит своих подчиненных на растерзание другим, не в силах что-то изменить... Поэтому я согласен немного изменить установленные правила. Если преемник нападает на фамильяра другого преемника, то тот, на кого совершено нападение, может атаковать его ответ. Но при этом любое вмешательство со стороны его хозяина или других преемников будет расцениваться как сражение непосредственно между двумя преемниками со всеми вытекающими последствиями. «То есть, если мой подчиненный в ходе сражения нанесет смертельные ранения своему противнику с летальным исходом, я могу продолжить участие в задании?» — приподнял одну бровь командир. «Все правильно?» «Все именно так!» Улыбка судьи растянулась до ушей. «Если приемник не в силах даже справиться с фамильяром своего оппонента, то ему нечего делать в следующем этапе». «Но в таком случае, если он погибнет, количество призовых мест все равно сократится на одно». «Именно это я и хотел услышать», – кивнул Хиро, поворачиваясь в сторону сражавшихся. «Катана, с этого момента можешь сражаться со своим противником в полную силу». Услышав это, фамильяр оскалился и перешел в наступление. Не зря Катана говорил, что не стоит считать Ивана сильнейшим среди фамильяров, и, орудуя своим клинком, начал это доказывать. Жерть в качестве основного оружия использовал длинное копье, с помощью которого держал приличную дистанцию от своего противника, изредка применяя навыки и способности. Хиро знал, на что по-настоящему способен худощавый И понимал, что тот прямо сейчас сражается в лучшем случае наполовину от своих настоящих возможностей. Впрочем, в катании командир не сомневался так же. Тот еще покажет все, на что способен. «Ладно, с этим вопросом мы разобрались», – хрустнув шейными позвонками, произнес Хиро, поворачиваясь к судье. «Пора и нам продолжить». Выше лишь улыбнулся и резко отпрыгнул на десяток шагов назад. Командир сразу же использовал теневой шаг, активировал режим «Берсерка», полностью обволок все тело защитным доспехом из молний и вытащил из котомки полуавтоматическую винтовку и сразу же открыл огонь. Естественно, это было сделано не для того, чтобы нанести ущерб судьям, а лишь с одной целью – небольшой эффект неожиданности – Выше явно не ожидал от Хиро такого финта. Поэтому всего на мгновение удивился, но этого командиру оказалось достаточно. Оказавшись рядом с ним, инопланетный путешественник ловким движением выхватил секиры и помимо этого активировал режим манипуляции. Почему Хиро так спешил? Все просто. Сражение между катаной и жердью не будет продолжаться вечно, а в случае победы фамильяра призовых мест останется на дно меньше. Тем более, остальные преемники уже потихоньку начинали подтягиваться к центру острова и явно не собирались оставаться в сторонке от происходящего. Каждый из них был нацелен на победу. Та самая девушка выждала удобный момент и неожиданно выскочила из-за ближайших деревьев, нацелившись на ленточку. Учитывая тот факт, что судья отбивался от командира, у нее были шансы. Так она думала. Высший в последний момент подпрыгнул, оттолкнувшись от земли, и впечатал ее лицом в землю, после чего сработали скрытые ловушки. Девушку обволок защитный щит, и она смогла спокойно выстоять, но вот беда в том, что судья ловко отпрыгнул на несколько десятков метров, продолжая при этом держать открытой книгу, не забывая ее почитывать в перерывах между выпадами других преемников. Не считая худощавого, все пять преемников начали во сню с высшим, используя большую часть своего арсенала. Тот легко уворачивался от большинства, а так будто играет с детьми, а не с пораженными множеством сражений и бойцами. Таким образом судья показывал, насколько сильно они далеки от уровня высшего, а он только защищается, почти не атакуя в ответ. Страшно представить, что было бы, используя он всю свою силу для нападения. Вот один из преемников угодил в неприятную ловушку. Его ногу зацепило, после чего резко подбросило вверх, будто из катапульты. По ощущениям, забросило его метров на 30, а может и чуть больше, но немного в сторону. И таких ловушек было множество. Некоторые из них не несли особой угрозы, но очень сильно тормозили любые попытки добраться до судьи. В какой-то момент все преемники между собой переглянулись, кроме Хиро, и решили действовать сообща. Командир не собирался участвовать в союзе, заведомо обречённом на провал. Никто из противников не собирается просто так отдать свой счастливый билет, пройти в следующий этап оппоненту. А значит, такого рода союзы бесполезны. Стоит им лишь приблизиться к заданной цели, как они сразу же выйдут из него и начнут действовать в своих интересах. Тем не менее, тактика четырех дала о себе знать. Высшему приходилось довольно непросто, отбиваясь от действующих заодно противников, несмотря на то, что это их первое совместное сражение, они действовали крайне слаженно и профессионально, постоянно чередуя атаки и выпады, используя мертвые зоны высшего. Хиро же осталось лишь внимательно наблюдать за происходящим, потому что возможности вмешаться у него попросту не было. Проблемы начались спустя несколько минут. Одному из преемников все же удалось схватить ленточку, но для этого ему пришлось открыть несколько своих козырных карт. В этот же самый момент закончилось сражение катаны и жерди, из которого победителем вышел фамильяр. Потрепала его знатно, и он еле стоял на ногах, весь израненный в треющей одежде от примененных противником огненных заклинаний – Тетра сразу же оказалась рядом со своим товарищем и, положив руки ему на грудь, начала использовать лечебные заклинания. «Одна ленточка уже находится у преемника, а со смертью Жерди на одну стало меньше. Осталась всего одна, и если Хиро сейчас упустит момент, то на этом все и закончится». Тот, кто уже получил свое право на прохождение в следующий этап, переглянулся с тем самым молчуном, не проронившим ни слова на пляже. Остальные этого не заметили, но командир смог разглядеть это. Дело плохо. Вытащив из-за пазухи темный кинжал, от которого исходила не очень хорошая энергия, он в мгновение ока оказался позади девушки и... Всадил ей в спину свое оружие. Она медленно повернулась в его сторону, открывая и закрывая рот в изумлении, но не могла даже пошевелиться, отчего начала заваливаться на землю. В этот момент Хиро осознал, что эти два ублюдка заодно. Если она сейчас умрет, то в следующий этап пройдет только тот участник, который смог получить ленточку». Отдав мысленное указание Тетре, командир моментально переместился к раненной, но все еще живой девушке, отбивая еще одну атаку ублюдка. Судя по состоянию пострадавшей, жить ей осталось немного. Тот кинжал явно непростое оружие, и применивший его ублюдок грамотно воспользовался ситуацией. Спустя несколько мгновений, немного восстановившийся после недавнего сражения Катана оказался рядом, а с ним и Тетра, сразу же приступившая к лечению раненой. «Не дайте ей умереть! Охраняйте всеми доступными способами!» – сквозь зубы процедил Хиро, еле сдерживающийся от рвущегося наружу гнева. Как он и думал на этом этапе основной целью было выявить, насколько темная душа у участников и на что они способны ради прохождения в следующий этап, а я займусь этими ублюдками. Каково же было удивление оставшихся участников, когда неожиданно на защиту судьим встал командир. Единственная оставшаяся ленточка продолжала болтаться на теле высшего, но потихоньку начинала тускнеть, намекая, что со смертью девушки задание будет завершено. Хиро пришлось отбиваться сразу от троих, от ублюдка, вонзившего кинжал в спину девушки и двух других преемников, не желавших проигрывать. Тетра во всю силу использовала лечение, но ей лишь удавалось поддерживать жизнь в медленно угасающем теле, не более того. Хмурый катана, с трудом одолевший своего прошлого оппонента, всем своим видом показывал, что любое нападение будет расцениваться как самозащита со всеми вытекающими последствиями. Высший ловко воспользовался ситуацией, вернувшись на одну из веток на дереве, оставив своего неожиданного защитника сражаться против троих. Но он не мог знать, что это и было запланировано. Пока судья ухмылялся, наблюдая за происходящим внизу, не забывая поглядывать в открытую книгу, Тетра использовала еще одно заклинание помимо лечения. Маленькая, еле заметная веточка, медленно будто от дуновения ветерком — начала двигаться в сторону судьи. Она была настолько маленькой и слабой, что тот просто не мог ничего заподозрить. Когда веточка дотронулась до ленточки, она резко ее дернула и моментально исчезла в дереве. Вот здесь глаза высшего округлились от удивления. Как только это произошло, Хиро перестал изображать защитника и, использовав теневой шаг, переместился к своим фамильярам. Тетра, что все это время держала одну руку на земле, а вторую на раненой девушке, поднялась и протянула к командиру ленточку. Стоило ему взять ее в руку, как моментально выскочило системное уведомление. Поздравляем! Седьмой этап глобального задания завершен. Победители – Венцы, Слав и Хиро. Вам начислено по 750 очков влияния. Проигравшие – Ада, Игнат, Тимур – выбывают. Марат по причине смерти – общее количество очков влияния Хиро на момент завершения седьмого этапа – 3750. Рейтинг седьмой из тридцати восьми. Вы будете перемещены обратно в течение одной минуты. На каждого участника наложено заклинание, которое невозможно уничтожить». «Хитрец!» – ухмыльнулся судья, появившись перед командиром. «Кто же знал, что и ты способен на такого рода хитрости? В любом случае поздравляю с успешным завершением седьмого этапа». «Ты вовремя среагировал, сумев задержать эту девушку на этом свете до его завершения, иначе так же был бы в числе проигравших. Но она в любом случае умрет. Проклятый кинжал не оставит ей шанса». «Это мы еще посмотрим», – зло бросил командир, глядя в заплаканные глаза умирающей девушки. «Ты хочешь жить?» Она не ответила, но еле заметно кивнула головой. «Тогда становись моим фамильяром, и я сделаю все возможное, чтобы тебя спасти». Время было ограничено, поэтому медлить было нельзя. «Да или нет?» Опять еле заметный кивок. Хиро сразу же отправил ей договор, который она без раздумий приняла. «Тетра, катана, возьмите ее с собой в убежище», – быстро произнес командир. «Это единственная возможность перенести ее на станцию в кратчайшие сроки». Катана осторожно поднял девушку и исчез вместе с Тетрой. «Мы еще увидимся, Хиро», — улыбнулся судья. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Сделать своим фамильяром преемника другого высшего? Ох, что же начнется?» «Я сам буду решать свои проблемы», — зло бросил командир. Стоило ему это произнести, как он оказался на станции. Сразу же, призвав обратно своих фамильяров, он вместе с ними переместился в медицинский сектор. Слава богу, Сара находилась на месте, что-то заполняя в стопке бумаг на столе. «Сара, ее необходимо спасти любой ценой!» Ворвавшись как вихрь, громко произнес Хира «Любой ценой!» Глава медицинского отдела бросила мимолетный взгляд на умирающую девушку, после чего сразу же указала Катане, чтобы тот уложил ее в медицинскую капсулу. Сара сразу же принялась за работу, раздавая указания своим подчиненным. «Сделаю все возможное, Хиро», – выделив мгновение, произнесла женщина, посмотрев на лидера, – «приложу все свои усилия». «Я на тебя надеюсь», – устало произнес командир, – плюкнувшись на пятую точку. Сражение против троих преемников его настолько сильно вымотало, что он передвигался на одной силе воли.